Как их ненавидел сейчас Прядов, этих правдолюбцев, большинство из которых еще сегодня до собрания с подчеркнутым уважением жали ему руку. Как же, без пяти минут главный редактор? Уже и решение об этом, говорят, подписано. А девки в глаза заглядывали и умело смущались, поздравляя. Печататься-то надо. Ах вы, паскуды! «Ну, погодите!» Но Прядов внешне никак не выдал охватившего его гнева. Он все еще пытался действовать по сценарию, разработанному Сосновским. «Орать проще простого. Но выход? Где выход? Давайте все-таки выслушаем до конца господина Мушкина. Он человек опытный». Мушкин, закаленный в банковских баталиях, Выдержал паузу, дождался, пока страсти малость улеглись. Кроме акционирования, не вижу иного выхода. Акциями вы погасите задолженность и сможете снова обратиться за кредитами. Это даст возможность продолжить выпуск газеты, восстановить хотя бы частично доверие к ней и увеличить тираж. Однако и эти доводы не сработали. Создание акционерного общества решили пока отложить. Постановили образовать рабочую группу для изучения этой проблемы и провести независимую аудиторскую проверку. После собрания расстроенный, измученный Прядов прошел в свой кабинет и доложил обо всем по телефону Сосновскому. К его удивлению, Яков Михайлович не разгневался. «Ничего страшного. Твой строптивый коллектив дожмем. Попрошу Ранена завтра приехать в газету и официально представить тебя в качестве главного редактора. Все решения уже подписаны, так что поздравляю, господин главный». «Знаю, что это только потому, что вы... Словом, отработаю, Яков Михайлович». «Не сомневаюсь. Как только ранен представит, сразу же садись в кабинет, маривай. Пусть знают, что у редакции уже есть хозяин. А то будут продолжать бузить». «Кабинет опечатан?» «С утра печати снимут. Уже договорился. И пусть тебе мой совет покажется диким, но дней через пять приостанови выход газеты в свет». «Да вы что?» – ошеломленно спросил Прядов. Даже в войну, когда немцы были под Москвой, газета выходила. «Забудь про войну», — раздраженно посоветовал Сосновский. «Это было очень давно. А сейчас что ты видишь в окно своего уютного кабинета?» «Улицу Горького, то бишь Тверскую», — автоматически ответил Предов. «Нет, ты видишь в свое огромное окно конец 20 века». Понятно, я говорю? Другой климат на дворе у бывшей могучей державы, победившего социализма. И все-таки я не понимаю. А что именно тебе, Григорий Ефимович, непонятно? Для того, чтобы построить нечто новое, надо разрушить старье и расчистить стройплощадку. Про это говорил еще ваш Ленин. Вот и займись этим». Прядов уже начал привыкать к тому, что Сосновский отбросил вежливое «вы» и перешел на «ты». В ЦК большинство руководителей говорили своим подчиненным «ты». Знак доверия и подчиненности одновременно. «Через пять дней», — продолжал инструктаж Сосновский, — Поставь в номере на последней полосе где-нибудь внизу маленькое объявление. В связи с финансовыми трудностями газета временно прекращает выход в свет. О возобновлении выпуска сообщим дополнительно. Ну, это крах. Прядов впал в состояние прострации. Ну для кого крах, а для кого начало новой жизни? А что я скажу коллективу? «Да вы все собрания проговорили, что денег на выпуск газеты больше нет. Если кто знает, где их взять, пусть скажет».